Метод. Здесь все правильно указано. Есть несколько чрезвычайно жестких методов, которые, если о них просто читаешь или слышишь, вызывают волну непонимания, возмущения или смеха, на которые, если их правильно применяешь, работают в неизвестно сколько процентов случаев. Процент поставьте сами, когда проверите. Наверное, этот метод один из них. Вы ведете переговоры с клиентом по поводу оказания маркетинговых услуг, но в течение ряда встреч вы все детальнее обсуждаете возможности вашей совместной работы, но окончании каждой беседы знаменуется нерешительностью клиента. Он умудряется завершать каждые переговоры предложением подумать еще напоминанием, что он должен учесть все факторы и так далее. Короче говоря, клиент безбожно тянет время. Вы каждую встречу говорите себе «все, сегодня я ставлю точки над «и». Но беседа идет так плавно, она обещает вам так много, что вам кажется, будто решение клиента уже созрело. Но как только вы собираетесь завершать переговоры, клиент опять берет паузу на раздумье и следование предложений конкурентов. но мы многие из вас бывали в аналогичных ситуациях. Для такой ситуации, для такого сопротивления завершению я могу предложить вам метод «здесь все правильно указано». После очередного раунда переговоров вы назначаете по телефону встречу с клиентом. Он соглашается, поскольку он не сопротивляется контакту и переговорам. Просто ему никак не решится на завершение. Вы входите в кабинет клиента, кладете ему на стол договор, где указано все, о чем вы говорили до этого, абсолютно все. Кладете ему так, чтобы он четко его видел, чтобы клиенту было удобно его рассматривать, чтобы клиенты договора остались наедине друг с другом. Затем вы доставите ручку из своего кармана, вкладываете ему прямо в руку и задаете вопрос, здесь все правильно написано? Вот и все, остальное за клиентом. Теперь он смотрит на договор и думает о том, стоит ли ему подписывать или нет. Он действительно начнет изучать бумаги перед собой и думать, все ли там правильно. Он даже может подписать этот договор. Честно признаюсь вам, что я никогда такой метод не использовал, но думаю, что он должен работать. Может быть и стоит его немного адаптировать к условиям вашей работы, не спорю. Но психологическое основание данного метода правдиво и обосновано. Метод «здесь все правильно указано» является крайней степенью постановки точек над «и». Мы понимаем, что в более мягком варианте метод должен выглядеть следующим образом. Вы входите к клиенту, в кабинет, достаете договор и говорите «Я подготовил бумаги, фиксирующие наши договоренности по предыдущим встречам». Посмотрите, пожалуйста, и кладете ему на стол. Все то же самое, но мягче. Такой вариант, вам согласитесь, не может показаться нелепым или неправдоподобным. А по сути, особых отличий нет. Отличие лишь в категоричности используемых вами слов. Просто чудесное превращение из американского гамбургера в русский блин, из западного метода в русскую речь. Удивляетесь? Есть чему. А теперь представьте себе, что каждый метод, который, как вам кажется, не может подходить к вашей действительности, не так уж трудно превратить в рабочее орудие продавца. Представили? А теперь поверьте, что это так. Уверен, что это так. Метод Коломбо Думаю, многие смотрели бесконечный сериал про детектива Коломбо. Как вы думаете, в чем заключается изюминка его метода? Как-то мне сказали, что его метод заключается в том, что он ходит вечно небритый и в мятом плаще. Возможно и так, но изюминка в другом. Вспомните, как он ведет разговор с подозреваемыми, которых сложно прищучить. Обычно его собеседники не раскрываются, держат максимальную дистанцию, иногда корректно, иногда вызывающе. А Коломбо поступает всегда одинаково. Он благодарит за то, что ему ответили на вопросы, прощается и уходит. Вдруг останавливается, резко поворачивается и говорит «Кстати, а вы не помните?» И чудесным образом подозреваемые начинают выдавать дополнительную информацию, которую за минуту до этого они бы не выдали под угрозой всех мук ада. Почему они так делают? Почему они становятся значительно болтливее? С точки зрения психологии это понятно. Во время разговора с детективом его собеседники стараются держать себя в рамках. Они контролируют себя, стараются следить за тем, что можно произносить, а что не следует. Они защищаются. Но вот Коломбо прощается и уходит. Никто не может держать над собой избыточный контроль. Не так-то это просто. Подопечные Коломбо расслабляются, увидев его спину в проеме собственной двери. И тут-то Коломбо и задает решающий вопрос. Причем задает его, между прочим, «Кстати» подозреваемые не успевают собраться снова надеть на себя маску неприступности овладеть собой включить полный самоконтроль какой то психический материал начинает прорываться помимо их воли несмотря на то что усилия по защите достаточно высоки природу в какой то степени действительно невозможно обмануть как этот метод переложим на язык продаж вы можете додумать сами а пока взять на вооружение мой вариант допустим вы ведете переговоры с клиентом и в какой то момент они прекращаются причем не самым лучшим образом для вас клиент обещает подумать или говорит что все-таки не думают применять то, что продаете вы, или что-то еще. То есть ваши переговоры заканчиваются возражением клиента, которое вам уже ну никак не обработать. Такое бывает и не так уж редко. Что делать в этом случае? Можно сказать, что вы были рады встретиться и надеетесь на дальнейшее сотрудничество, а затем уйти. Сложно прогнозировать развитие ваших отношений в будущем, но явно прогноз будет не в вашу пользу. А можно сказать, что вы были рады встретиться и надеетесь на дальнейшее сотрудничество, а затем уйти, вернее показать, что вы уходите, И вдруг развернуться клиенту лицом и спросить его «Скажите, а что для вас больше подходит?» Или «А как вам кажется, что могло бы вас заинтересовать?» Или «А как вы вообще планируете развитие в контексте нашего разговора?» Или самообвиняющее «Скажите, что я сделал не так?» Если вы предпочтете последний из перечисленных вариантов, то будете очень искренни. Действительно, вас интересует, что было не так. И что бы вы ни спросили, что бы вы ни сказали, гарантирую одно, клиент совсем по-другому ответит вам по сравнению с тем, как он говорил до этого. Меня на тренингах часто задают вопрос, разве можно так провокационно вести себя с клиентами? Чего доброго нарвешься на что-нибудь? Отвечу прямо. Вы и так уже нарвались на непреодолимые возражения. Вам этого мало, чтобы принять решение действовать более гибко, пробовать различные варианты нестандартного поведения? Разве провал в переговорах то, чего вы так ждете, начиная их? Конечно, я задаю риторические вопросы, но не более чем те, что я слышу от других. Таково мое мнение, если вам интересно. Принцип метода Коломбо понятен. Этот метод не обязательно применять под конец встречи, можно и в середине. Самое главное для вас – узнать истинное возражение или понять настоящую причину несогласия клиента. Далее – дело техники. Метод ежика. По поводу того, откуда произошло название метода, ходят легенды. Сам по себе метод ежика очень прост. А что это за метод? Вы хотели бы узнать подробнее? Вот вам и метод, я его уже продемонстрировал. Ответ вопросом на вопрос, очень практично и эффективно. «Сколько стоит ваша система?» – спрашивает клиент. «А какой тип системы вам больше всего нравится?» – спрашивает продавец. «Что же вы мне можете рассказать такого хорошего про свой продукт?» – спрашивает клиент. «А вы ознакомились с продуктами подобной категории?» – спрашивает продавец. Зачем использовать метод ежика? А как вы думаете, в каких ситуациях он может пригодиться? Кстати, прилипчивый метод, так и хочется им шпарить туда-сюда. Метод предоставляет несколько преимуществ. Во-первых, задавая вопрос, вы даете себе время для того, чтобы обдумать ответ клиенту. Во-вторых, задавая вопрос, вы уточняете вопрос клиента, тем самым понимаете его вопрос лучше, детально, а, соответственно, и отвечаете, лучше ориентируясь. В-третьих, задавая вопрос, не вы говорите, а стимулируете говорить клиента. В активных продажах чем больше говорит клиент, тем лучше. В-четвертых, задавая вопрос, вы демонстрируете клиенту свою заинтересованность. В-пятых, задавая вопрос, вы переводите тему разговора с той, которая определяет вопрос клиента, на ту, которая задает наш встречный вопрос, и тем самым обрабатываете одно возражение клиента. Уже данных преимуществ вполне достаточно, чтобы применять метод ежика настолько часто, насколько позволяет вам совесть. Ведь на вопрос клиента иногда надо и ответить, а то он... Ну, сами знаете, что он может. Этот метод настолько универсален, что его можно применять на любом этапе цикла продаж. Я помещаю его в рубрику «Частные методы обработки возражений по парадоксальным соображениям». Он настолько гибкий, что становится частным для всякого возражения. Это диалектика. Метод солями Ваш клиент предлагает вам слишком большую проблему, чтобы вот так взять и решить ее. Слишком глобальные размеры проблемы. Проблемы не его, проблемы вашей. У клиента нет проблем, у него задачи, проблемы исключительно у нас, у продавцов. Я имею в виду мега-возражения клиента, подобной горам, которые так сразу и не одолеешь. Только вооружившись альпийским снаряжением и пройдя хорошую подготовку, можно шаг за шагом забраться на пик и спуститься наконец-таки в долину согласия. Да, в 17 лет я написал несколько неплохих стихотворений, которые мы с друзьями положили на музыку. Некоторые мои метафоры – отголоски несостоявшейся и, слава богу, карьеры поэта. Итак, глобальные возражения солями. А как вы предпочитаете кушать солями? Для этого нам нужно нарезать его кусочками, очень тонкими кусочками, практически прозрачными. Каждый кусочек не представляет значимой части в соотношении с палкой колбасы. Каждый кусочек бесконечно малая величина, но сумма бесконечно малых величин может превратиться в большую величину, огромную. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы расчленяете возражение клиента на массу маленьких несущественных возражений и обрабатываете каждое из них совершенно спокойно. Вы разбиваете большое возражение постепенно, незаметно для клиента, чтобы каждое малое возражение, которое вы выделяете, не умаляло достоинства клиента, укрепляло его уверенность в том, что проблема неразрешима. А потом вдруг окажется, что уже все решено, и клиент сам так и не поймет, как это получилось, что он сидит с ручкой в руках, подписывая контракт с вашей компанией. Метод солями в отличие от предыдущего, чрезвычайно сложен в исполнении, тем более в демонстрации. Вам необходимо видеть проблему в целом и одновременно уметь расчленять ее на составляющие. Но, несмотря на всю сложность, я думаю, что вы делаете это или будете делать.